Глава 4. Ответственность. Радикальное прощение не освобождает нас от ответственности. Хотя мы и являемся духовными существами, по мнению Колина Типпинга, мы все же живем в человеческом мире и обязаны следовать его правилам и подчиняться законам. Мы несем ответственность за свои действия, из-за которых пострадали другие. Автор утверждает, что в процессе этих действий мы усваиваем необходимые нашей душе уроки и называет эти действия совершенными. Типпинг считает, что если по отношению к нам было совершено противоправное действие, и мы придерживаемся принципов радикального прощения, мы все равно обязаны обратиться в полицию или суд. Мы живем в человеческом мире, где действует закон причины и следствия. Если бы нам не приходилось отвечать за вред, причиненный окружающим, прощение не имело бы ни смысла, ни ценности. Однажды автор уже после написания данной книги попал в ловушку архетипа жертвы. Его обманула книжный агент. Она не выполняла свою работу и отказалась возвращать предоплату. Типпинг стал жаловаться всем вокруг на нее, загоняя себя все глубже в ловушку жертвы. Спустя несколько месяцев его спросили, заполнил ли он анкету прощения в связи с ситуацией, а он лишь отмахнулся, на что ему сказали, что он обязан делать то, чему учит других. В процессе заполнения он понял, что закрывался от вещей, в которые верил и осознал, как легко порой мы забываем о своих духовных установках. Типпинг сделал вывод, что нам необходимы духовные друзья которые в трудную минуту окажут поддержку и помогут вернуться на правильный путь. Мы можем давать советы и учить других, но при этом не стоит забывать о собственных проблемах и уроках. По мнению автора, дух всегда сможет найти правильный путь и провести нас сквозь все заготовленные уроки, нужно лишь научиться их распознавать. Представление о том, что наши решения имеют какое-то значение в общей схеме вещей — всего лишь попытки эго сделать каждого из нас отдельным и особым. Вселенная все уладит. Если мы стали свидетелями насилия над кем-то и можем вмешаться, значит, Вселенная организовала это. Ведь если бы она не хотела от нас каких-то действий, не провоцировала на них.